Заканчивать описание в отдалении от самого предмета его на Невских берегах помогали автору, вероятно, частые встречи с переселившимися сюда бывшими москвичами — Дмитриевым, Дашковым, Блудовым, Севериным и другими. Кто бы они ни были по положению в свете, чиновники, дипломаты или даже министры почти все отдали дань литературным занятиям, и батюшков — как считает его биограф Майков, в их обществе как бы продолжал нить той московской жизни, период который называл самым счастливым своим временем. «Прости до будущей прогулки», — гласят последние слова очерка, — «но и исключительного чувства будущего, которым обладает поэт, не достало для того, чтобы предвидеть каким окажется для него следующее посещение белокаменной Едва это произведение было завершено, как разразилась давно нависавшая над горизонтом война с Наполеоном. Пользуясь счастливым выражением того же Майкова, исторический двенадцатый год наступал во всеоружии ужаса и славы, и помыслы русских людей — обращались к грозным событиям, которые развертывала перед нами рука судьбы. С открытием военных действий Константин Николаевич строит планы оставить архивную работу и присоединиться к войскам. «Если бы не проклятая лихорадка, то я бы полетел в армию», — пишет он в июле Вяземскому. «Теперь стыдно сидеть сиднем над книгой Мне же не приучаться к войне». Да, кажется, и долг велит защищать отечество и государя нам, молодым людям. Узнав, что Вяземский уже вступил в военную службу, он в следующем письме радуется. «Ты поручик, чем черт не шутит, и я тебе завидую, мой друг». Здесь же он сообщает о второй, более важной причине своего бездействия, вызванного в основном недостатком в военных запасах, то есть в деньгах которых вдруг не найдешь, а мне надобно было тысячи три или более, иначе я бы не задумался. В начале августа возникает третье и самое трудное препятствие, вызывающее новую поездку в Москву, к которой все приближались враги и одновременно выключившие батюшкова совершенно из участия в кампании 1812 года. «Я должен буду ехать», «Но там долей месяца не останусь», — пишет он сестре в Вологду. «Катерина Федоровна ожидает меня в Москве, больная, без защиты, без друзей. Как ее оставить? Вот единственный случай ей быть полезным». В тот же день он сообщает об этом намерении и в письме к дошкову предполагая вновь встретиться с ним среди московского парнаса, причем от всей души поздравляет Глинку «Слух» о получении которым Владимирского креста во время посещения первопрестольной Александром I за любовь к Отечеству сочинениями и деяниями, доказанную, как было сказано в рескрипте об этом, достиг уже Петербурга. Такое поздравление знаменательно для истории его мировоззрения ибо ранее батюшков неоднократно нападал на Сергея Николаевича за те проявления патриотизма, какие казались ему тогда преувеличенными и неуместными. Бодрый тон письма свидетельствует и о том, что в Петербурге ещё не узнали или узнав не оценили пророческих слов, сказанных в те дни Глинкой в порыве воодушевления на приёме в Слободском дворце. Мы не должны ужасаться, Москва будет сдана. Неожиданно для него самого вырвалась в тот час у издателя русского вестника, но тут же, именно благодаря этой жертвенной гибели, он предрек победу. Сдача Москвы будет спасением России и Европы. Константин Николаевич выхлопотал кратковременный отпуск из библиотеки коему суждено было продолжиться более полугода, и отправился в путь вместе с двоюродным братом Муравьева и Иваном Матвеевичем Муравьевым-апостолом, писателем и государственным деятелем, отцом трех будущих декабристов. Екатерина Федоровна продала к тому времени свой дом и жила на даче, в связи с чем поэту приходится останавливаться у другого родственника Ижорина, возле Донского монастыря, куда он советует адресоваться сестре. Батюшков прибыл в город незадолго до 26 августа, дня Бородинской битвы, и не застал здесь уже многих друзей, находившихся, как Вяземский и Жуковский, при войсках. Тем не менее, переписка с ними не только не прекращалась, но сделалась более напряженной, драматической. «Я приехал несколько часов после твоего отъезда в армию», — сообщает он Вяземскому. «Представь себе мое огорчение. Сию минуту я поскакал бы и умер с тобою под знаменами Отечества, если б Муравьева не имела во мне нужды». В нынешних обстоятельствах я ее оставить не могу. Поверь, мне легче спать на биваках, нежели тащиться во Владимир, через который следовали в Нижний Новгород покидавшие Москву жители, на пристежных. Из Владимира я прилечу в армию, если будет возможность. Здесь же он получил послание от ближайшего своего приятеля Петина, отправленное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 заставила константин Николаевича двинуться с опекаемым им семейством тетки на восток. А на пути во Владимире он встретил тяжко раненого при Бородине Петина и, по собственным словам, с завистью смотрел на его почтенную рану. Беглецы достигли места своего временного упокоения на Волжских берегах неделю с лишним спустя после того, как противник, вступил в обезлюдевшую столицу. Завоевание это пришельцы отнюдь не считали просто падением очередного покоренного города. Наоборот, с обостренным до чрезвычайности чувством величия происходящего, они воспринимали его глубоко символически, в качестве своего рода завершающего затеянное ими предприятие и действие. Театр военных действий ведь тоже театр в своем роде, знаменующего поворот в судьбах человечества недаром захват начался также с обозрением великолепной картины беззащитной полоенной москвы и впечатление произведенное ею на очевидцев невольно напоминает описание муравьева и батюшкова тем более что и точка зрения была выбрана почти та же всего в нескольких верстах на северо запад от воробьевых гор на возвышенности именуемой поклонной горою но только для них все представлялось отсюда в миражном зеркальном отражении, взятое с обратным знаком. Раньше тут кланялись на сорок сороков при входе и прощании с матушкой Москвою путешественники, приходившие с четырех сторон света, а теперь сама она должна была преклонить главу перед завоевателями полумира. Весьма показательно в этом отношении свидетельство наполеоновского генерала графа де Сегюра, отец которого в былые годы состоял французским королевским послом при дворе Екатерины II, а потом переметнулся к корсиканцу, сделавшись церемониместером его двора. Сегюр-младший увидал Москву 2 сентября около двух часов пополудни. Тысячами различных цветов блистал огромный город. При всем зрелище войсками овладела радость. Они остановились и закричали «Москва! Москва!», затем всякий усиливал шаг. Все смешались в беспорядке, били рука об руку, с восторгом повторяя «Москва! Москва!», так кричат моряки «Земля! Земля!» после долгого и мучительного плавания. При виде этого позлощенного города, этого сияющего узла, связывающего Европу и Азию, этого величественного средоточия, где встречались роскошь, нравы и искусство двух лучших частей света, мы остановились в гордом созерцании. Настал, наконец, день славы. В наших воспоминаниях он должен был сделаться блестящим, лучшим днем всей жизни». Мы чувствовали, что в это время удивленные взоры всего света обращены на наши действия, и каждое малейшее наше движение будет иметь значение в истории. Можно ли купить слишком дорогою ценою счастье во всю жизнь повторять? И я был в войсках, вступивших в Москву. На следующий день, 3 сентября, Дорогомиловской слободой проехал в город Наполеон, перевалив через мост, направился по Арбату и сквозь Боровицкие ворота проник в Кремль. Но его незаметно выпередил другой, нисколько не трепетавший перед всесильным, как казалось тогда человеком, грозный гость — пожар, начавшийся тотчас по оставлении столицы русскими войсками. А на третью ночь как будто вся разъярившаяся природа обрушилась на незваных гостей. Налетел длившийся целые сутки страшный ветер, как чума, заражавший все кругом поголовно огнем, который и выкурил вскоре Наполеона вон из кремлевских стен. Неделю, проведенную батюшковым, с лишенными крова друзьями по несчастью, на пути в Нижний пылал город тщетно по приказу французского императора выискивали среди немногих оставшихся москвичей поджигателей и вешали их за горло на фонарях и деревьях любимого батюшковского Тверского бульвара. Тщетно расстреливали напротив него у стен Страстного монастыря подозрительных бородачей. До трех четвертей зданий и магазинов было уничтожено. А вместе с тем, Пропадала и надежда великой армии перезимовать победительницей в Белокаменном Граде. В час, когда она вкушала высочайшее упоение гордостью, песочные часы судьбы перевернулись незаметно с головы на ноги и начали отсчет срока неминуемого падения Бонапартовской лжеимперии. Через несколько десятков лет... Французский историк образно скажет об этом так. В зареве московского пожара уже виднелась святая Елена. Как ни старались фуражиры, сколь не уповали на дополнительное самоснабжение маршалы, внося упорядоченность в разбойное мародерство, каждому полку отводился свой день для повального грабежа по плану. Сохранить зимой сотни тысяч человек и десятки тысяч лошадей на пустом погорелом месте посреди чужой страны в дальнем далеке от собственной родины было все-таки невозможно. Напрасно нарочно посланные чиновники разыскивали в грудах доставшихся как трофеи дел бумаги о Пугачевском восстании, в суе мечтал бывший республиканский генерал, о ныне своей руки милостью монарх воспользоваться его опытом и поджечь народ против армии. Народная война на деле разгоралась вокруг сожженного города, и даже в нем самом как раз против иноземного пришельца и его двенадцатиязыкой Орды. Сведения о происходившем в доставшейся противнику Москве, долетая до различных уголков страны, вызывали живейшее сочувствие. 16 октября, еще не знавший о выходе из нее французов Вяземский, вынужденный отправиться вслед за беременной первым ребенком молодой женой в Вологду, пишет оттуда Тургеневу. «Давно ли беседовали мы с тобою на Кисловке, глазели на красоту, богатство и пышность в стенах благородного собрания, ездили на Басманную, к Пушкину, ныне улицы Карла Маркса?» Наслаждаться сладостным удовольствием, быть умным и добрым человеком. Давно ли мечтали мы о славе, об успехах? О Москве и говорить нечего, сердце кровью обливается, и клянусь тебе честью, что я еще не привыкаю к этой мысли. Каждое утро мне кажется, что я впервые еще узнаю об горестной ее участи. С другого края государства, из Нижнего Новгорода, где обосновалось большинство беженцев, несколько ранее тому же Вяземскому сообщает батюшков. Я не пишу о подробностях взятия Москвы варварами. Слухи не все верны, да и к чему растравлять ужасные раны? Надолго осталось в памяти нижегородцев это пребывание лишенной почвы столицы в стенах их гостеприимного города. Здесь собрался цвет московского общества, оторванный рукой у бедствий от корня, за исключением лишь тех, кто воевал в действующей армии. Приехал целый триумвират историков. Карамзин, 75-летний Бантыш Каменский, начальник Московского архива коллегии иностранных дел, сопровождавший в своем экипаже архивный обоз всю дорогу до Нижнего, и Малиновский начавший тут писать свои биографические известия о князе Пожарском. Быть может, именно благодаря им борьба с Наполеоном все явственнее воспринималась в историосовском контексте, в масштабе тысячелетия существования России, внутри которого перекликались между собою века. За год перед началом кампании Карамзин окончил в своей «Истории государства российского» описание нашествия Мамая, а, оказавшись на берегах Волги, принялся собирать материалы об освобождении страны Пожарским и Мининым, произошедшим ровно за два столетия до 1812 года. Ходили разговоры, что в Нижнем вновь будет составлено ополчение, которое пойдет на Москву путем Пожарского, а Карамзин отправиться с ним, как его летописец. Мало того, носился даже слух, будто после пожара Москвы Нижний Новгород будет призван заменить необходимую государству вторую, срединную его столицу. И действительно, по воспоминаниям свидетелей, порою вечера здесь напоминали счастливые допожарные времена в Первопрестольной. Множество понаехавших известных деятелей и писателей только способствовало укреплению этой иллюзии. Среди них сюда вскоре прибыл и записавшийся когда-то первым ратником в московское ополчение Глинка, потерявший свое семейство и в поисках его появившийся в Нижнем в одной одежде с пустыми руками и без денег. Встретив его батюшков, принес лично извинения за прежние свои шутки над статьями его русского вестника, а затем, от лица неизвестного, доставил глинки в подарок запас белья. Фантасмагорическая, жукковатая жизнь московского населения без Москвы в чем-то существенно напоминала ситуацию известного покаянного песнопения на реках Вавилонских. Затем разве исключением, что постигшее наказание было не таким тяжким, как в древности? Окружение оставалось все-таки невраждебным русским. Одна из наиболее выразительных картин этого полубытия содержится в письмах Батюшкова к родным и друзьям. «Здесь я нашел всю Москву», — пишет он, например, Вяземскому, — «Карамзина» которая тебя любит и любит и уважает княгиню, жалеет, что ты не здесь. Муж ее поехал на время в Арзамас. Алексей Михайлович Пушкин, четвероюродный брат Василия Львовича, неизменно потрунивавший над его стихами вольтериянец и сам отчасти поэт, муж, покровительствовавший Константину Николаевичу Елены Григорьевны, Глинка называл его «первый хват на Москве». Алексей Михайлович Пушкин плачет неутешно. Он все потерял, кроме жены и детей. Василий Пушкин забыл в Москве книги и сына. Книги сожжены, а сына вынес на руках его слуга. От печали Пушкин лишился памяти и на силу вчера мог прочитать Архаровым басню о Соловье. Вот до чего он и мы дожили. У архаровых собирается вся Москва, или лучше сказать, все бедняки, кто без дома, кто без деревни, кто без куска хлеба, и я хожу к ним учиться физиономиям и терпению. Упоминающийся здесь Иван Петрович Архаров, бывший московский военный губернатор, был по выражению самого Вяземского последний бурграф московского барства и гостеприимства сгоревших вместе с Москвою в 1812 году. Везде слышу вздохи, вижу слезы, и везде глупость. Все жалуются и бронят французов по-французски, и патриотизм заключается в словах «никакого мира» истинно много, слишком много зла под луною, я в этом всегда был уверен, а ныне, сделал новое замечание. Человек так сотворен, что ничего вполне чувствовать не в силах, даже самого зла. Потерю Москвы немногие постигают, она как солнце ослепляет. Мы все как в чаду, как бы то ни было, мой милый, любезный друг, так было угодно проведение. Гнедичу он в декабре сообщает, мы живем теперь в трех комнатах, мы, то есть Катерина Федоровна с тремя детьми, Иван Матвеевич, Муравьев-апостол, с кем батюшков проехал из Петербурга в Москву, а затем из Москвы в Нижний, Дружинин, англичанин Эвенс, которого мы спасли от французов, две иностранки, я грешный, да шесть собак». Нет угла, где бы можно было поворотиться, а ты знаешь, мой друг, как я люблю быть один сам с собою. Нет, я никогда так грустен и скучен не бывал. Чего мне не достает, не знаю. Меня любят не только люди, с которыми живу, но даже и москвичи. Здесь Карамзин, Пушкины, здесь Архаровы, Апраксины, одним словом, вся Москва, но здесь для меня душевного спокойствия нет и, конечно, не будет». Ужасные происшествия нашего времени, происшествия, случившиеся как нарочно перед моими глазами, зло, разлившееся по лицу земли во всех видах, на всех людей, так меня поразило, что я на силу мог собраться с мыслями и часто спрашиваю себя, где я, что я. Не думай, любезный друг, чтобы я по-старому предался моему воображению, нет? Я вижу, рассуждаю и страдаю. От Твери до Москвы и от Москвы до Нижнего я видел, видел целое семейство всех состояний, всех возрастов в самом жалком положении. Я видел то, чего ни в Пруссии, ни в Швеции видеть не мог — переселение целых губерний. Видел нищету, отчаяние, пожары, голод, все ужасы войны и с трепетом взирал на землю, на небо и на себя. Нет, я слишком живо чувствую раны, нанесенные любезному нашему Отечеству, чтоб минуту быть покойным. Ужасные поступки вандалов или французов в Москве и в ее окрестностях, Поступки беспримерные и в самой истории вовсе расстроили мою маленькую философию и поссорили меня с человечеством. Если б было время и охота, я описал бы тебе наш город, чудный и прелестный по своему положению, чудный по вмещению Москвы. Здесь все необыкновенно. Это обломок огромной столицы. При имени Москвы, при одном названии нашей доброй, гостеприимной, белокаменной Москвы, сердце мое трепещет, и тысячи воспоминаний одно другого гореснее волнуется в моей голове. Мщение, мщение, варвары, вандалы. И этот народ извергов осмелился говорить о свободе, о философии, о человеколюбии. И мы до того были ослеплены, что подражали им, как обезьяны. Хорошо, и они нам заплатили. Можно умереть с досады при одном рассказе о их неистовых поступках. Тогда же он отправляет и одно из немногих сохранившихся писем отцу, жившему отдельно со своей второй семьей. Город мал, и весь наводнен Москвою, говорится в нем но мы любезный батюшка как граждане и как люди верующие в бога надежды не должны терять зла много потеря частных людей нечетна целые семейства разорены но все еще не потеряно у нас есть миллионы людей и железо никто не желает мира все желают войны истребления врагов а два года спустя в бытность свою победителем в Париже, батюшка в среди развлечений и соблазнов покоренной столицы мира, вдруг с неожиданной грустью помянет житье-бытье Нижегородское в письме к Елене Григорьевне Пушкиной. Признаюсь вам, часто, очень часто, возвратясь в мою комнату, я все забываю и мысленно переношусь в Нижний, то на площадь, где между телег и колясок толпились московские франты и красавицы, со слезами вспоминая о бульваре, то на патриотический обед у Архаровых, где от псовой травли до подвигов Кутузова все дышали любовью к Отечеству, то на ужины Крюкова, где Василий Львович, забыв утрату книг, стихов и белья, забыв о Наполеоне, гордящимся на стенах древнего Кремля, неточная цитата из стихотворного послания Василия Пушкина к жителям Нижнего Новгорода, «отпускал каламбуры, достойные лучших времен французской монархии, и спорил до слез с Муравьевым о преимуществе французской словесности, то набалы и маскерады, где наши красавицы, осыпав себя бриллиантами и жемчугами, прыгали до первого обморка в кадрилях французских, во французских платьях, болтая по-французски, Бог знает, как и проклинали врагов наших. Вот времена, признаюсь вам, о которых я вспоминаю с большим удовольствием. Прибавьте к этому Алексея Михайловича, который с утра самого искал кого-нибудь, чтобы поспорить, и доказывал с удивительным красноречием, что белое, черное, черное, белое, который... Вздохнуть не давал Василию Львовичу и теснил его неотразимой логикой. И вы будете иметь понятие об удовольствии, которое я нахожу, переносясь мысленно в стены Нижнего. Таких чудесных обстоятельств два раза в жизни не бывает. Довольно и одного, чтоб на века остаться в памяти.